Часть третья. Петербург. Глава первая. Хотелось бы написать, что прибытие имперского князя в Петербург было триумфальным, но чего не было, того не было. Обоз с усталыми лошадьми постепенно рассосался в разных направлениях, и к уландской слободе прибыла где-то с полсотни повозок, из которых почти три десятка собственность попаданца. Расплатившись по чести с возничьими солдатами и отправивших их в расположение собственных полков. Владимир же вылез из мехов, скинул японцу примечания. Японча, широкий безрукавный круглый плащ с капюшоном из сукна или войлока, пропитанный олифой, и вместе с Тимонией и несколькими солдатами принялся растаскивать добро по чуланам. Эк, растерянно сказал верный денщик: "Но мы, он не отделял себя от командира, и обрасли имуществом". Экать было от Барахло банально не помещалось в доме. Ну да, попаданец просто забыл об этом факте. А точнее, даже не забыл. Он как-то не уложился в голове. Впрочем, на помощь пришли сослуживцы и взяли добро на сохранение. Отпарившись в полковой бане, были и свои, но полковая считалась дежурной и топилась каждый день. И отоспавшись, с самого утра улан принялся наносить визиты. Экий ты важный стал. Отечески сообщил ему престарелый однорукий ротмистр Коренев Илья Лукич, поставленный на хозяйстве. «Грифич, значит. Он самый Илья Лукич. Без зуба, шесть годиков, что вы хотите, улыбнувшись и обдав поручика запахом табака, капитан сказал тихонечко: "Я еще полтора года назад понял, кто ты". "Не удивлен, Илья Лукич", вежливо согласился офицер. С вашим-то опытом и умом. Вдоволь наобщавшись с офицерами, унтерами и ветеранами, да ты что Ванька уже фельдфебель, ну не зря я его гонял не зря, принялся наносить визиты дружественным полкам. Не то, чтобы очень хотелось, но так положено в эти времена. Письма идут нечасто, да и грамотность у многих хромает, а информация из первых уст, до да рассказы о геройствах сослуживцев очень востребованы. Впрочем, не только о геройствах. С бабы снял, с баронесы, как егеря. А она? А что она? Хмыкает поручик, швырнула в меня туфлей и свиньей обозвала. Дескать, вдовствует уже пятый год и по мужику изголодалась. А в их провинции взглянуть на соседа нельзя, чтобы гулящий не ославили. А вот так вот, никто не осудит. Насилие над женщинами на войне дело привычное. Так что прогнали меня вон, а Трифон увелело продолжать. Дружный мужской хохот не прекращался долго. Вообще, попаданец обнаружил, что знание о множестве забавных историй из будущего и колоссальное количество всевозможного мусора в голове сделало его великолепным рассказчиком. Не сразу понятное дело. Сперва нужно было понять, что здесь считается смешным. Так и с этой историей чуть акценты сдвинул и смешно стало. На самом-то деле, та баронесса рыдала, рассказывая о завистливых соседях, имущественной тяжбе и женской неустроенности. Так что Трифону пришлось стараться не только в постели, но и поработать психотерапевтом. А немецкие за годы компании он немного освоил в промежутках между. Хвала небесам, что хоть трофеи можно было продавать через Илью Лукича. Капитан давно уже наладил неплохие связи с местными купцами, портными, кузнецами, прочими ремесленниками и продавал барахло за достаточно приличную цену, не забывая и себя, понятное дело. Ну, с сукном ты неплохо разживешься», — оглядел залежи капитан. Где-то на тысячу талеров точно потянет. А вот что делать с остальным барахлом, понятия не имею. Тут уж как повезет». Ручик и сам не знал, что ему делать со всевозможными портретами, посудными сервизами и прочим. Досталось вот, согласно жеребьевке, мне те же фарфоровые сервизы Для уландского порутчика. Они слишком хороши, а для имперского князя и кавалера двух орденов мусор. А знаешь, что, Лукич? Почему бы не выставить все это барахло, и не только мое, как в лавках выставляют? Народ-то у нас разъехался, так что какой никакой амбар найдется. Допустить да слух про межштатских, что здесь можно трофеями из Пруссии разжиться. И вот еще что. Я в живописи да в искусстве мало-мало разбираюсь. Так что, сам понимаешь, могу дать нормальную оценку. Да где ж ты раньше был, вырвалось у капитана. Разбирался с барахлом, прерывая это увлекательное, без шуток, вещи попадались порой очень интересные, занятия визитами ровно неделю. За это время не было никаких гонцов из дворца. Да болеет матушка, сочувствием сказал знакомый гренадер. Она сейчас вообще плоха. Дай бог, хоть этот год переживет». Выдав информацию, гвардейский сержант перекрестился на купола ближайшей церкушки и пошел дальше, откровенно пошатываясь. "Ну что вы хотели? Резвая гвардия это нонсенс". Гонец прибыл на восьмой день. Молодой чиновник невысокого ранга. Он с таким откровенным восторгом смотрел на князя, что Владимир не выдержал и подарил молодому лет шестнадцать от силы парню одну из трофейных сабель. Рикун Норздорф взял. Хороший боец ей владел. Парень аж просозился от чувств. Клинок и в самом деле был хорош, да с историей, да подарок рыцаря моста. В общем, Улан не успел опомниться, как Яков Сирин успел записаться в команду и начал вываливать новости, снабжая поручик ценной информацией. Матушка Елизавета любила устраивать праздники и решила устроить праздник в его честь. Поскольку она болела и капризничала, то праздник откладывался, как и общение с императрицей. Такому поведению никто не удивлялся, привыкли. Сейчас Елизавета Петровна пошла на поправку, настроение улучшилось, так что она затеяла маскарад. Поэтому и гонец к портному должен вас отвезти. откровенничал Яков. — Какой костюм? Вот уж не знаю. А вроде как будет вам два мундира и что-то маскарадное. А вот что? Юноша растерянно развел руками. Императрица славилась чудачествами, и угадать ее желание было порой весьма проблематично. Оседла в звездочку. Да, ту самую кобылу, выданную еще рядовому улану Пусть она была и не самых лучших крови, но они единственные попадались в Багаревал, если б та погибла. Вот и берёг, выезжая только в тех случаях, когда предполагалась обычная прогулка. А Седла в звёздочку в компании с молодым чиновником Улан отправился к портному, жившему сравнительно неподалеку от дворца в богатом собственном доме. Не придворный портной, но близко, так что не бедствовал. Поскольку ординация цеплять офицер не стал, да и ехал в изрядно потрёпанном мундире то особо не глазели. попадались и внимательные. Ваша Светлость, вытянулся покалеченный солдат, выходящий из кабака. Светлость, Светлость, согласился князь, глядя на егерский мундир. А ты случаем не Ефим Смолянин? Он самый, рясанился егерь. Как же, помню, на вот Владимир покопался и вытащил полтину, «Поправь здоровье. Портной с домочадцами встретил улана осуетливо, окружив заботой. Какой красивый молодой человек! Стева забубнил портной, обмеряя спортсмена. Однако через несколько минут несколько успокоился, увидев, что клиент не реагирует на комплименты. Ну да, здесь работали достаточно примитивно, так что на закаленного реалии 21 века такие коншкики действовали слабо. Александр Иванов, тот самый портной, был крещенным евреем, но крещенным явно для вида, вряд ли в доме православного человека уместна кипа. Впрочем, это попадание благодаря интернету подметил такую деталь. А Обычный русак из этого времени вряд ли понял бы, что это такое. Да плевать. Пусть он и не одобрял лицемерие, но не ему судить людей. Обмеры заняли около часа, и не только возня с измерительной лентой. Ему пришлось одевать какие-то мундиры и штаны, сметённые откровенно на живую нитку и принимать в них причудливые позы. Ножку отставьте в сторону, как в танце. Так, замечательно. Бубню портной, делая какие-то пометки прямо на материи. Руки вытяните вверх, ваша светлость. И офицер послушно вытягивает. Ага. Ох, какая у вас грудная клетка. Вдохните как можно глубже, а теперь выдохните. Ничего себе. Ремесленник со задумчивым видом уставился на Аршин. Сложный вы клиент, князь!» Владимир вопросительно посмотрел на портного. Фигура у вас хоть статую лепи, хоть ихуда через чур. Ах да, вы же еще от ран не оправились. Понимаете, пропорции непривычны. "Эле у вас, как не у всякой девушки, а плечи даже после ранения не у всякого амбала такие", примечание: амбал грузчик. Непривычно у господ придворных обычно животики. Тут он задумался о чем то своем, шевеля губами, и опомнился где-то через минуту. "Ой, не беспокойтесь, старый Саламо Александр сделает все в лучшем виде. Это я так. Кстати, Яков прояснил мне не совсем понятную ситуацию с отсутствием приглашения от аристократии" В нормальной ситуации Улана бы просто замучили визитами, даже если бы он не был аристократом. А так только старые товарищи из окрестных полков. Виновницей такого отношения была и Петровна. Императрица не слишком вникала в государственные дела, но вот праздники и развлечения были только ее вотчиной. Если кто-то переходил дорогу, то гнев матушки мог сломать человеку судьбу. Формально смертной казни в России не было, но оставались такие милые обычаи, как ранее ноздрей, и нужно сказать, что истинная Эльчир Петрова не слишком стеснялась в применении подобных средств. В чем то серьезном придворные могли бы пойти против ее воли, те же государственные дела, к примеру, но вот развлечение и князь до самого приема должен оставаться в своеобразном вакууме. Через неделю был готов парадный мундир, а еще через три дня сияющий Яков Сирин влетел в Слободу на калмыцкой лошадке. Через два дня прием в вашу честь выпалил он с порога. Присаживайся, флегматично отреагировал Владимир. Щей будешь? Парень было удивился, видя такое спокойствие, но быстро отошел. Буду, и засмеялся. В конце концов, не каждый может похвастаться, что ел за одним столом с имперским князем, и тот сам наливал ему щи. Причина такого спокойствия проста, перегорела. Ну что такого может быть на приеме?» «Дадут новое звание или орден? Может, и менее какое или денег подкинут. Интрига заключалась в том, что он не знал, какая именно плюшка ему обломится. Но откровенно говоря, устраивала любая. А если вдруг не устроит? Нет, ну мало ли. Пусть он и патриот России, но все может быть. Так вот, если не устроит, то было приглашение на военную службу от Марии Терезии, от ее супруга Франца Стефана, от французского Ледовика XV, от испанского Карла III и целой кучи монархов поменьше. Все они обещали ему полк под командование Алюдович 15-й ещё и помести причем немедленно